Какое им до всего этого дело? Зачем бередить ее едва зарубцовавшиеся раны, заставлять ее страдать? Зачем понадобилось Доне и Наиде доверительно сообщать ей с лицемерным сочувствием о своем близком знакомстве с этой злосчастной Ноэмией, ныне толстой сеньорой, женой журналиста, которая до сих пор хранит портрет Гуляки? Дона Флор жила воспоминаниями хорошими и плохими. Они помогали ей перенести горе, страшное отчаяние и пустоту после смерти гулять. Даже самые неприятные воспоминания, например, о бывшей ученице с ее нахальным смехом и бесстыдством, заставлявшие ее вновь переживать обиду и унижение, были теперь для нее своего рода горьким утешением, бальзамом, лечащим от безысходного страдания. Ибо в конечном итоге победил? Кто выиграл в этой игре? Кто остался с гулякой? Кого он предпочел, когда однажды Дона Флор, потеряв всякое терпение, предъявила ему ультиматум? Или Ноэммия, или она. Пусть, если хочет, убирается с этой особой. Мерзавка повсюду распустила слух, будто собирается замуж за гуляку. Но решает это скорее. Кому? Кому? Отдал тогда он предпочтение. Ноэмия пришла в ее школу изучать кулинарное искусство, потому что была помолвлена. И жених хотел, чтобы его жена хорошо готовила. Он был щеголем и снобом, мнившим себя знатоком кино и литературы, вообще незаурядным эрудитом. Цитировал на память различных авторов и все на свете критиковал. Одним словом, был гением, подающим надежды в журналистике. А еще считал, что молодая хозяйка должна овладеть искусством приготовления национальных блюд. «Я хочу видеть эту мещанку пролетаризованной!» Ноэмия нашла идею жениха забавной и записалась в школу «Вкус и искусство». Ей! происходящей из богатого аристократического семейства Грассы, казалось очень оригинальным быть невестой столь рафинированного интеллигента. Однако еще более оригинальным ей показался сумасброд Гуляка с мечтательными глазами. Когда аристократическое семейство и подающие надежды гений спохватились, Ноэмми уже обучилась кое-чему у Гуляки, посещая с ним дом свиданий Амарилдес. Поднялся шумный скандал, грозивший крупными неприятностями. К счастью, благоразумие жениха помогло ему пережить внезапное известие о падении невесты. Он вышел из положения с блеском истинного дипломата. С его стороны было бы глупо из-за дурацких предрассудков терять этот сундук, набитый золотом. Однако его благородство и стремление уладить дело миром оказалось недостаточно, ибо Ноэми не пожелала оставить свой легкомысленный флирт. Она послала ко всем чертям, и жениха, и семью, предложив Гуляке избежать с ней, куда глаза глядят. Но Гуляке этого вовсе не хотелось. Когда о его похождении стали злословить в обществе, Когда Дона Флор в припадке бешенства, что с ней случалось довольно редко, потребовала от него немедленного решения, он возвратил Ноэммию жениху. Этот эстетес-ноб стал теперь для нее еще более привлекательным, ибо его талант увенчался рогами. Другого такого жениха не сыщешь в целом мире. Все это, Только для развлечения, сказал Гуляка, когда доведенная до отчаяния Дона Флор потребовала, чтобы он, наконец, решил этот вопрос раз и навсегда. Ему и в голову не приходило бежать с Ноэмией, с этой взбалмошной кокеткой. Она по-поскухо, и к тому же еще лгунья, каких свет не видел, заявил он. Так зачем же эти кумушки лезут не в свое дело? Зачем Дон Розилда? надинора Дона Динора, Доная Наида, примчавшаяся суда и своего чудесного дома на Шаме-Шаме, и все остальные ноют и жалуются, спевшись в гнусном хоре. Чему напоминать и о неверности гуляки и доказывать, что хуже его мужа не было?»